Глава 12 Шведская серия. Мальчики, закончив уроки, тихонько сидели вокруг стола и рисовали. Трещал сверчок, сияла лампа под зеленым абажуром, в печи гудел огонь, было тепло и уютно. Вдруг зазвонил телефон. Петя раньше Вовке и раньше кирилки успел схватить телефонную трубку. «Петя? Ты?» – услыхал он голос отца. «Я скоро буду, поставьте чайник, нужна теплая вода» и все. Больше папа ничего объяснять не стал. Но какая тут поднялась суматоха! На керосинку нужно было поставить всего один-единственный чайник, и этот чайник хотелось поставить все мы, Кириллке и Пете, и Вове, и маме тоже. Примечание. Керосинка — нагревательный керосиновый прибор с фитилями для приготовления пищи. Конец примечания. Голову хочет мыть, догадался Вовка, не иначе, как голову. А может, бриться? Подумав, сказал петя Пока спорили наливали в чайник воду, пришел и сам папа. Он был весь в снегу и очень румяный от мороза. Встряхивая снег из шубы и из шапки, лукаво посмеиваясь, он сказал Пете, «Сегодня ты у меня попляшешь, сын». «А что?» — спросил Петя, обыскав глазами папины руки. «Как будто ничего особенного интересного в руках у папы не было. Ничего такого, ради чего стоило бы постараться». на папа, сунув... Руку в боковой карман пиджака все повторял. «Нет, сегодня ты у меня попляшешь, попляшешь, попляшешь». Тут он вытащил большой голубоватый конверт, положил конверт на стол, и Петя действительно пустился в присядку. Весь конверт был заклеен марками. Они шли по пять штук в ряд. Розовое, карминовое, оливковое, фиолетовые все разных цветов и оттенков. Примечание. Карминовый, ярко-красный. Конец примечания. «Ах, как хороши!» – воскликнула мама и прочла. «Швеция!» «На просил Петра Савича отдать мне этот конверт», – продолжал папа. «Объяснил ему, какие у меня дома завелись марчники». «Но обратите внимание, вся серия на одном конверте. И что особенно интересно, эти 10 марк, очевидно, выпущены в честь почтового юбилея. Тут совершенно наглядно, как бы, история почты». «Верно, верно!» Мама, прищурив близорукие глаза, разглядывала марки. «Верно. Мальчики, смотрите, ох, до да чего же здорово!» Ярко-зеленая марка. На ней мужская голова с высоким умным лбом. Длинные волосы откинуты назад и касаются плеч. Небольшая острая бородка. Сбоку вдоль зубцов написано «Аксель Оксенштерн». Это имя и фамилия основателя почты. И еще на марке две даты – 1636 и 1936-й. Значит, более трех столетий тому назад люди впервые стали посылать друг другу письма почтой. Этой зеленой маркой открывается серия, посвященная истории почты. Вот идет почтальон, сумка с письмами висит сбоку, широкополую шляпу сорвал ветер, он держит ее в руках, у него туфли с пряжками, перчатки с раструбами, а сбоку длинная шпага, защита от разбойников на большой дороге и все сиреневого цвета. Примечание. Раструб. Расширение в виде воронки. Конец примечания. Кажется, еще не наступило утро, и ночная мгла только начинает рассеиваться. Это вторая марка. На третий алый всадник на алом коне несется вперед стремительным галопом. Алый плащ развивается у него за плечами, он громко трубит в трубу, небо все залито багровым светом. Может, это гонец с поля битвы несет печальные вести о поражении смерти. А может, вестник победы? Еще марка светло-голубая. Парусный корабль плывет по Голубому океану, надув голубые полотняные паруса. Уже весь мир переписывается между собой. Письма идут через моря и океаны. Голубой парусный корабль везет их в Европу из далеких южных колоний. И одна марка с кораблем и морем. На помощь парусам уже пришли паровые котлы, но от парусов еще отказаться нельзя, поэтому первые пароходы по-прежнему оснащены парусами. Два верных союзника, ветер и пар, несут по реке пароход на марке тёмно-синего цвета. Шестая марка золотисто-коричневая. Тяжело покачиваясь по ухабам, мчится дилижанс. Тройка лошадей везёт его. Кучер в цилиндре с длинным бичом сидит на высоких козлах, рядом с ним почтальон, а на крыше дилижанса тюки писем. Теперь, когда все страны торгуют между собой, когда торговые сделки заключаются во всём мире, невозможно обойтись без обширной переписки. Письма перевозят почтовые кареты. Еще не придуманы почтовые марки, но уже есть штемпеля. Каждая почтовая контора штемпелюет письма своей печатью, и сразу видно, через какую контору отправлена корреспонденция. Седьмая – оливковая марка с поездом. Поезд мчится на всех парах. За тендером – почтовый вагон. А там, где нет железных дорог, письма развозят почтовые автомобили. Восьмая марка – светло-серого цвета. Таким бывает освещение в ранние зимние сумерки. По дороге мимо ёлок, утонувших в сугробах, мчится почтовый автомобиль с прицепом. Серия подходит к концу, осталось ещё две марки. На одной океанский пароход многоэтажный, многопалубный густо малинового оттенка. Последняя серо-голубая. На ней самолёт. Синекрылый воздушный почтальон, для которого одинаково доступны самые отдалённые уголки земли. «Ну, — говорит Вова, — теперь ты лёгкий нос утрёшь. Ещё как, у него таких и в помине нет». «А Тува?» Вспоминает Петя, стараясь представить себе Лёвину коллекцию. Тувата у него какая. Ну вот ещё. Мама слегка пожимает плечами. Тувинские марки хоть завтра можно купить в магазине. А таких я что-то ни разу не встречала. Она ещё пристальнее разглядывает марки. Теперь Лёвкины марки перед твоими... Пфу! Повторяет Вова и пренебрежительно дует в растопыренную ладонь. кириллк тихонько хихикнул и тоже сказал фуфу -фу, и тоже подул на свои желтенькие веснущатые пальцы. Оба были счастливы за Петю. В тот вечер они почти простили ему и Марки, и даже Лёву. «А давай тоже собирать Марки», — сказал Вова, обращаясь к Кириллке, но глядя на Петю. «С ним или одни?» — спросил Кирилл, кивая на Петю. Возможно, Петя и не слыхал этих слов, а может, он нарочно пропустил их мимо ушей, но только он ничего не ответил мальчикам. Потом марки отмачивались в теплой воде. Вот, оказывается, зачем папа звонил насчет чайника. намыть голову он вовсе не собирался. И бриться тоже. Воду налили в глубокую тарелку, и туда положили кусок конверта с наклеенными марками. И что же получилось? Конвертная бумага набухла и опустилась на дно тарелки, словно губка, пропитанная водой. Зато все марки плавали на поверхности, похожие на пестрые цветочные лепестки. «Чего не знала, того не знала», сказала мама. Вздохнув, прибавила, а мы с только марок закупили Отдирали просто так. «Меня Петр Савич научил», — признался папа. И «Я об этом понятия не имел. Налейте, — сказал, — в тарелку теплой воды, положите конверт с марками и получите все экземпляры в безукоризненном виде». Так оно и было. Очень осторожно двумя пальцами мама выловила марки из воды. Все они были целехонькие, но ни один зубец не оторвался. Потом снова по совету того же Петра Савича марки разложили на чистой промокашке, сверху прикрыли другой чистой промокашкой, и все это, в свою очередь, вложили в толстую книгу, на которую вместо пресса уселся Вовка. Что и говорить, славный выдался у них вечерок. А если ко всему прибавить рябиновую пастилу и пряники, которые оказались у мамы в буфете и были съедены все без остатка за чаем, то нужно прямо сказать, вечер удался на славу. На следующий день новые петены марки смотрел сам Лёва Михайлов. Он специально пришёл для этого к Пете после уроков. Он рассматривал их долго, пристально, при этом ноздри его чуточку шевелились. Он не сказал своих обычных ерунда или чепуха, нет, ничего такого он не сказал, наоборот, слегка подняв левую бровь, спросил. «Меняться будешь?» Петя энергично замотал головой, да ни за что. Но тут же спросил, «А какие дашь?» «Пять туинских». «Нет». Петя снова замотал головой. «У меня 10 а ты пять. Не хочу». «Дам 10 И в придачу две французские». «Нет. Туву хоть завтра можно купить в магазине, такие нигде не купишь». «Значит, не хочешь». Медленно выговаривая каждое слово, спросил Лёва, и Петя вдруг ужасно оробел. «Мне не хочется меняться», — проговорил он, слегка отстраняясь от Лёвы. «Значит, не хочешь?» Ещё раз повторил Лёва, причём голос у него стал точь-в-точь, точь, как у пирата Белли из фильма «Остров сокровищ». От страха Петя судорожно проглотил слюну и посмотрел на дверь той комнаты, в которой наверняка была мама. «Какое счастье, что он дома, а не где-нибудь среди океана или на верхней площадке школьной лестницы». И так на этот раз мена не состоялась.